Экс. 21 сентября 1906 года «Мой дорогой Бернар, я нахожусь в таком тяжелом состоянии духа от сильных нервных потрясений, что каждый момент боюсь, что мой слабый рассудок их не выдержит. После страшной жары, которую мы только что перенесли, наступила более умеренная температура и внесла в наш дух некоторый покой». «Давно пора. Мне кажется, что я чувствую себя лучше и что я вернее разбираюсь в работе. Достигнули ли я когда-нибудь цели, так сильно желаемой и так долго преследуемой? Я хочу этого. Но цель не достигнута, и смутное состояние болезненности будет владеть мной, пока не придет конец или пока я не сделаю вещь, более совершенную, чем прежде» и тем самым не подтвержу правоту моих теорий. Главная трудность заключается в том, чтобы суметь доказать то, что думаешь. Итак, я продолжаю изучение. Я снова перечел ваше письмо и вижу, что отвечаю всегда не в попад. Прошу вас извинить меня за это. Причина этому моя вечная забота о цели моих исканий. Я учусь всегда на природе. Им кажется, что я медленно подвигаюсь вперед. Мне хотелось бы, чтобы вы были со мной, потому что одиночество всегда тяготит меня. Но я стар и болен. Я поклялся умереть с кистью в руках, скорее, чем погрузиться в слабоумие, которое угрожает старикам, если они позволят своим чувствам подчиниться скотским страстям». Если когда-нибудь я буду иметь удовольствие видеть вас у себя, мы сговоримся лучше. Вы меня извините, что я вечно ворчу к тому же, но я неуклонно ищу логичного развития в том, что мы видим и чувствуем в изучении природы, с тем, чтобы вслед за этим привести в исполнение и простыми средствами заставить публику почувствовать то, что чувствуем мы сами, и согласиться с нами. Великие, которыми мы восхищаемся, делали только это. Привет вам от упрямца, который сердечно жмет вам руку. Поль Сезан.